83. Явления угрожающие висят над сознанием, подобно чугунной плите и давят. Могут в землю вдавить. Надо учиться освобождаться от явлений, каменной тяжестью лежащих на сердце. Ведь птица даже в клетке поёт. Не выше ли дух и нет тех тюремных стен, которые могли бы заглушить песню оставшегося духа? Тяжко давит низины, но на вершинах легко. Вдуши и поднявшись на вершины, от давления низших слоёв освобождается подняться, подняться зовут к блистающим дух высотам. На них лишь поднявшись можно выйти из потока жизни обычный. Духом прозревших за мною зовут в беспредельные выси вселенной. Что нам тяжкие годы всей жизни земной, когда вечность лежит перед нами? Всё выше и выше возвышается дух над малую планету уплотный. За ней беспредельность, за ней миры и звёздные глубины бесконечности.